За парадным крыльцом филармонии притаился микроавтобус «Форд». Но был тот микроавтобус не одинок. Торчал рядом милицейский «Жигуль», у которого вяло бил ступнями патрульный наряд. На широких лицах патрульных явственно читались желания немедленно отправиться куда-нибудь в теплое местечко. И патологическая ненависть ко всем фанатам и фанаткам... Славного града Московского. Шли бы вы, фанатки! Толпа от пяти и более, потенциальная угроза в плане массовых беспорядков. А вас вам сколько? Нужно предотвратить, пресечь, не допустить. Вот и торчит тут с вами, мерзнет без толку. В начале десятого стекла филармонии вибрировать перестали. Спустя десять минут на крыльцо выпорхнули красавицы в сопровождении двоих крепеньких мальчуганов едва за двадцать. Мальчуганы были одеты в одинаковые кожаные куртки, неуместные в вечернее время черные очки и заметно втягивали головы в плечи. Видимо, имели некоторый печальный опыт общения. — Салаги! — отметил Сергей, с трудом уворачиваясь, отринувшись к предмету поклонения. визжащей толпы и бочком приближаясь к Форду. Геройствовать вряд ли будут. Патрульный наряд сноровисто переместился ближе к звездочкам, красноречиво размахивая дубинками и громогласно призывая фанаток вести себя скоромнее. Воспользовавшись временным одиночеством Форда, Сергей в три секунды прилепил к гнищу гибрид, Удалился на приличное расстояние и наблюдал, пока шла погрузка красавиц и попутная раздача пинков из-за трещин фарадком. Дождавшись, когда Форд втронулся, издалесел на хвост и проверил прохождение сигнала. Самопальный прибор работал на пять с плюсом. — Ну все, хорошие мои, будем работать вместе. Глава одиннадцатая. Обычно сентиментальные авторы, описывая значимые, на их взгляд, события, стараются облечь деяния рук человеческих в утонченный флер мистицизма и наделить их трогательной взаимосвязью с некими роковыми предначертаниями, весьма красноречиво указывающими на крайнюю исключительность данного происшествия. и необходимость немедленно помещения его в анналы. А ночью впервые за два месяца выпал снег. Стерильно чистая покрывала, одела грязную землю в невесте на платье, и воцарилась неправдоподобная тишина. Слышно было, как запоздавшие снежинки вздыхают, торопясь присоединиться к своим сестрам. Или так? Ночью подморозило, небо вызвездило и подул ледяной северный ветер. Последовательность можно менять произвольно. Сначала ветер, потом вызвездило и так далее. Город встретил утро, ежесть от резких порывов в северки, нахохлясь с топорщинами серыми крышами и тоскливо глядя на надвигающуюся свинцовую тучу, обещавшую вот-вот разразиться бураном. Так вот, нашим хлопцам в этом плане жутко не повезло. Ни хрена там не подморозило и не вызвездило. Как была серая слякоть и неподвижная туманная морость за месяц до, так и осталось на день приговора даже температура ни на градус не качнулась в ту или иную сторону. Снежок бы пошел, что ли, — вздыхал разведчик Джо, зависший в оборудованном им НП на пирамидальном тополе в семи метрах от земли. Вот было бы славно! Склонностью к мистицизму и верой в роковые совпадения Джонни страдал, и снега желал сугубо в утилитарном плане. Задний двор кондитерской фабрики с НП просматривался как на ладони. А вот с оттенками, контрастом и резкостью был некоторый напряг. Двор плавал в зыбком туманном мареве, и все казалось серым. Серый бок кладовки, серый короб с решеткой, серый двор. Согласитесь, это просто отвратительно. А если товарищи-диверы с юмором да подгонят пирожок, мокрый асфальт, А потом, немного подумав, откажутся от замечательной идеи обрядить беглецов в оранжевые спасательные робы с аршинной надписью на груди "escaping", Тогда вообще можно считать, что НП оборудовали напрасно. Вот он, первый маленький пробел, который может стать причиной некоторых неудобств во время акции. Оставалось надеяться, что к моменту начала активных действий. Туман несколько рассеется. Вчера во второй половине дня, когда оборудовали НП, было достаточно ясно, и двор просматривался просто великолепно, даже без бинокля. Диспозиция на восемь утра была такова. Джо сидел на дереве с биноклем в трехстах метрах от кондитерской фабрики. Чуть дальше гнезда Джо на старой дороге торчал камаз с тентованной фурой, в кабине которого скучал сало. Рядом дремал Сыч. Неумолимо надвигавшаяся акция не могла переломить расфазованную физиологию матерого волкодава. Мо тихонько ковырялся в кузове. В последний раз проверял дополнительное оборудование для предстоящей акции. Еще дальше, метрах в пятистах, грел мотор своей таблетки один из кузнецов, Василь. В кузове таблетки покоились три свиные туши, в тушах дополнительное вооружение на непредвиденный случай. Полковник с барином сидели в пятидверной ниве, очень гармонично вписавшейся в пейзаж оживленной автозаправки, что неподалеку от фабрики, по главному шоссе. Как видите, основные силы сосредоточились на первом направлении. У филармонии оставили мента, Так, на всякий пожарный. Накануне просчитали пять вариантов развития событий и вывели примерное время. Если вдруг товарищем темяши целомиться через филармонию, мент даст сигнал и сядет на хвост. А остальные скоренько подтянутся. Полковник с барином спустя четыре с половиной минуты по получению сигнала, ударная бригада чуть позже. Хотя такой вариант полковник практически исключил. товарищи диверы действуют последовательно, руководствуются принципом «чем проще, тем лучше» и вряд ли станут развлекаться экспромтами в столь тревожное время. Север продолжал работать большим ухом под прикрытием второго брата Бирюка Петра. В его задачу входило следующее – дать сигнал о начале событий до приговора, Коль скоро таковые не начнутся, послушать приговор и скоренько переместиться в СВР напротив тыльной части обл. суда, вооружиться узконаправленным микрофоном и слушать. — Че там слушать? — удивился Север, которого в подготовительной суматохе забыли посвятить во по все нюансы. Пять минут прогрев БТРа, минута посадка в автозак, еще минута отъезд. — Вас интересует рев БТРа и урчание автозака? — Когда начнется, тебе будет что послушать, — загадочно сверкнул глазами и пообещал полковник. — Ты, главное, устройся там поудобнее, чтобы быть рядом и в то же время не мелькать в поле зрения, кого не следует. — Север сигналит. — Читать начали, — позвонил в начале одиннадцатого полковника. — Не спите там. В любой момент может начаться. — Хорошо, — хрипло пообещал Сыч, и, сунув трубку в карман, достал из бардачка термос с крепчайшим чаем, заваренным утречком заботливым Иваном. А? — нарю себе полную крышку, Антон покосился на внешне флегматичного сала, выстукивающего по варанке ритм какой-то песенки. отказался сало сам просыпайся я и так в тонусе допинг не потребуется